Глава 5 Событие двенадцатое. Правительству нужен новый толчок». Б.Н. Ельцин. Не собирался. Вообще зачем? Кто это придумал? Читал справку по выращиванию чая в стране. Удивлялся, как все... Х... нехорошо. И тут Филипповна сообщает, что прямо рвется с ним по телефону пообщаться министр обороны, товарищ Гречко. Общался. Пришлось собираться и ехать в Кремль. Прибыл посланец от Деголя, адмирал ВМФ Пятой республики Пьер Лакост. Принимают мусью на высшем уровне, а он при чем? Так министр Пьер чишков пригласил. Министр сельского хозяйства. Будем рассекать по украинским черноземам на эсминцах. Педводный човен там же був. Форма у прикольная. Обычный синий пиджак, на плечах вместо погон ефрейторские лычки. А звание... «Вон о чё!» На рукавах, как у нас раньше, на петличках звездочки. И фуражка белая. Ну, прямо вся в дубовых листьях. Еще огромная звезда какого-то ордена на правой стороне груди. Высокий, благородный, разный, с солидной сединой, и в непортищих впечатления роговых очках. Душка военный. Наши большинство тоже в форме. Наград больше, золота больше, лампасы шире. Брежнев в костюме от Габанова. Петр в таком же, а вот Кириленко в мешковатом коричневом. Не знает адреса Большого театра, денег жалеет. Неинтересные переговоры. Считали количество вымпелов, решали, что делать с подводными лодками. А вот итог впечатлил. Набралось больше двухсот кораблей, что по Ламаншу пройдут туда-сюда. Демонстрация. Чему там должен равняться флот владычицы морей? В сумме? Пусть всплывут. Там на дне где-то армада испанская, их для количества поднять. Когда все расходиться начали... Пётр Андрея Антоновича чуть притормозил. «Товарищ маршал, надо по одной делюге перетереть». «С мебелью чего не так?» «С мебелью? Нет, там все нормально. Строгают, пилют, режут, колотят. До Нового года обещали закончить. Спасибо за утопленников. Солидно получилось. Вся армия купалась». «Правда солидно. Чуть не десяток составов, не вагонов». Теперь будут точить из моренного дуба и граба. Ну, заходи завтра, найдешь наш третий дом на набережной. Нашел, опять залез не в свое дело. Просто разозлили норвежцы с попыткой перекупить консервные заводы. Надо отхлестать товарища по щекам, а то получится, как в реальной истории. И еще надо бы будущего президента Медведева Дмитрия Анатольевича найти и покритиковать. Только два годика? Не воспримет критику? Жаль. За что? За дело. По деле Дмитрий Анатольевич с Норвегией и море Как провести границу по водам Баренцева моря между Норвегией и Россией? Изначально советская страна настаивала на делении акватории по секторам, что привычно для установки границ в Арктике, и в таком случае Россия получала большую часть дна. Норвегия же хотела разделить море по срединной линии, что увеличивало норвежскую часть. И вдруг спор был официально разрешен. Уступка неожиданно последовала с упертой российской стороны. Участок был поделен. Дмитрий Медведев и Йенс Столтенберг подписали договор. По договору с Норвегией от 2010 года Россия потеряла около 80 тысяч квадратных километров своей территории. По подсчетам экспертов по рыболовству, при потере традиционного российского промысла в западной части Баренцева моря и в районе Шпицбергена, которые после вступления в силу договора о разграничении подпадают под норвежскую юрисдикцию, прямые потери составили 300 тысяч тонн рыбы в год. До этого временное соглашение между Норвегией и Россией о рыболовной юрисдикции в прилегающих водах в Баренцевом море, январь 1978-го, И договоренности о смежном участке, серых зонах, функционировали на протяжении 33 лет. Договоренности о серых зонах способствовали стабильности в районах промысла и помогли избежать излишней конфронтации со стороны рыбаков России, Норвегии и третьих стран. «И на тебе! Просто подарил!» «Зачем? Горбачева Коль наградил званием «Лучший немец» за сдачу ГДР». Не спалось от этого спокойно Дмитрию Анатольевичу. Решил стать лучшим норвежцем. Еще в 1977 году Норвегия в одностороннем порядке объявила введение вокруг Шпицбергена 20-мильной исключительной рыболовной зоны, хотя не имела на это никакого права. Возникший конфликт продолжался и в то время, из которого Петра перекинуло в прошлое. Тогда Норвегия принялась регулярно задерживать российские рыболовецкие суда и буксировать их в трамсё. Вот Пётр и решил сыграть на опережение. Что есть сейчас? В 1920 году в Париже открылась международная конференция по Шпицбергену, чтобы устранить юридический статус Терранулис. Разрешение юридического казуса закончилось созданием нового, За Норвегией был признан суверенитет над Шпицбергеном, но за СССР сохранено право неограниченной хозяйственной и экономической деятельности. На островах сложилось как бы двое власти В Лонгире действуют норвежские законы и норвежская администрация, а на западном Шпицбергене — российская. После открытия там крупных залежей угля обе стороны начали промышленные разработки. Со стороны Норвегии Сторнорск. норск со стороны Артик уголь. В настоящее время Шпицберген активно развивается, и СССР фактически доминирует на архипелаге за счет больших ресурсов, которые вкладываются в угледобычу и развитие местных поселков, Баренцбурга и пирамиды. И что можно предпринять? Да развернуть ситуацию наоборот, захватывать норвежские рыболовные суда и гнать их в Мурманск или Архангельск суда конфисковывать, а команды — в лагеря, как нарушивших государственную границу. Что могут сделать норвежцы? Они — страна НАТО. Сначала подгонят свои корабли, но наших там больше. Потом звопят и туда приплывет парочка английских фрегатов, не больше. Это ничего не изменит. Они попытаются устроить провокацию и заплыть в наши воды под прикрытием военных кораблей. Утопить подводными лодками, выдворить посла и потребовать объявления 200-мильной нейтральной зоны с патрулированием, совместным боевыми кораблями, и не допускать в эту зону ни комбатантов. И вся их рыболовецкая афера накроется медным тазом. Мы остаемся при своих. Они теряют самые рыбные места. Вот все это Петр маршалу и рассказал. Понятно, без будущей норвежской подлости. Андрей Антонович потеребил нос, прошелся по кабинету. «Стоит оно того? Там же наши рыбачки жалуются иногда. Но прям вражды нет. Опять же член НАТО». «Это хорошо, что член НАТО. Сейчас самое время. Нужно заявить по всем средствам массовой информации, что все ракеты, которые были направлены на Францию, теперь перенаправлены на Бельгию. И озвучить количество, причем назвать больше, но в разумных пределах. С Францией можно договориться, и она все это по своим СМИ покажет и расскажет, и выделить ей кино с последствиями ядерных ударов. Можно и России на вспомнить. Там вой поднимется, и в это время начать операцию «Селедка». Ну ты стратег, тебя начальником генерального штаба надо двинуть. Думаешь, не рыпнутся США? Из-за нескольких десятков норвежских рыбаков, пойманных в непонятных водах, Когда у них в Бельгии массовые выступления и король колеблется, они выйтили и ему из НАТО. И когда только что получили пощечину от Франции, и когда в канале стоят два огромных флота. Вот ты змей! Но ведь его он, и где только можно, такой визг будет стоять! сомневался Гречко. Ну, можно еще предупредить о вводе дополнительно трех танковых корпусов в пограничные районы ГДР, если дергаться, попробуют. В Политбюро вместе пойдем. Мне хоть отдельные моменты и не нравятся. А вот щелкнуть, как ты говоришь, Шпиндоса в полосу, ну очень хочется. Понятно, что не начнут войну. Они вон во Вьетнаме серьезно завязли. Да и мы не Вьетнам. Ну, вместе так вместе. Тут ведь если с умом подойти, то можно и вообще начать переговоры о распуске НАТО и Варшавского договора. Они ни к чему не приведут. Но страны-члены НАТО подумают о будущем и не раз. Событие 13. -е. На колхозном собрании в юбилейный год. За отличную работу в поле товарищ Иванова награждается мешком зерна. За отличную работу на ферме товарищ Петрова награждается мешком картошки. За отличную общественную работу товарищ Сидорова награждается полным собранием сочинений Ленина. Смех, возгласы. «Так ей, блин, и надо!» Терентий Мальцев оказался маленьким стареньким, седеньким, скромненьким. На пиджаке не было ни сталинских премий, ни Геройской звезды. Еще он был явно недоволен вызовом на самый главный ковер. Водки и коньяки всякие предлагать не буду. Нужно поговорить на свежую голову. Анекдот, знаете? Я вас научу портянки с вечера стирать, а утром надевать на свежую голову. Не улыбнулся. Ну и ладно. Давно как-то показывали народного академика по телевизору, но Петр тогда сельским хозяйством не интересовался. Старичок же запомнился. Потом в газете наткнулся на некролог. Вот год уже не вспомнить, но не скоро еще. Там были приведены слова Терентия Семеновича: За точность Штели не ручался. Давненько было. Примерно так. Представьте шахматную доску со множеством полей клеток, за доской двое человек и природа белыми с правом первого хода всегда играет она определяет сроки сева напускает жару или холод суховей дожди заморозки и человек чтобы не проиграть должен достойно ответить на любой даже самый коварный ход вызывая этого подвижника в москву Петр думал моложе будет даже прикидывал его заместителем сделать и дартаньяна к нему приставить. Пусть ездит по стране и машет шашкой. Нет, семьдесят два года и уперто обиженный человек. Интересный факт узнал от академика Пал Палыча вчера. У Мальцева дома стоит телефон прямой правительственной связи. И он им никогда не пользуется. Что ж, не замминистра, а хоть советчик-то должен получиться. Цель ведь общая. Попробовать надо поставить этого авторитета под свои знамена. Терентий Семенович, у меня к вам несколько вопросов. Первый. От чаю не откажитесь. Мне его армяне достают. Сами выращивают. На самом юге у себя в республике. Отличный чай. И с медом. Тоже свой. Я целый пчеловодческий колхоз создал на Урале. Не так и далеко от вас». «Крылья Родины? Ползет слух по стране. Здравая мысль, неодоцененная, у нас роль пчел. Что ж, раз прилетел, почему бы с министром и не почаевничать?» Вот и замечательно. Даже улыбнулся. Принесли. Принесла. На невысоких мужчин, даже не молодых, Тамара Филипповна создает убийственное впечатление. И народный академик челюсть отвесил. Можно было щелкать пальцами перед носом. Ау, вы с нами, Терен Семенович. А, а, а дам в горящую избу войдет. Насчет избы не знаю, но один раз дверь у меня приложила. Неделю синяк не сходил, несмотря на все притирания. компрессы из речки прекрасно помогает, быстро и без особого труда избавиться от синяков. Берешь корнеплод средних размеров, моешь его и натираешь на мелкой терке. Полученную кашцу помещаешь в мешочек из марли и льняной ткани. Все. Нужно приложить к месту шиба и подвязать, чтобы не упал. Как только кашца выскнет, необходимо сразу же сделать новый компресс. Раскачали дедушку. Теперь можно и совета просить. Надо будет еще раз попросить Филипповну дверью меня отоварить. Похихикал народный академик. Теренть Семенович, вопрос вам хотел задать. «Есть у меня возможность купить любые семена за границей. Вот хотел пшеницу, рожь, овёс завести оттуда, да и раздать в передовые колхозы. Что думаете?» «Министр целый, а несешь ересь. Все перепутают и загубят. Переопылится всё, и пшик останется. Может, даже в первый год и поднимется урожайность на несколько процентов. А может, и нет. У них сорта под другой климат выведены». Тут специалист нужен, чтобы закупать. Погоду на месте выяснить, все записать, влажность, ветра, почву на анализ привести. Да много чего. Не выйдет, на сколько. Махнул рукой, отпил из красно туринской чашки, зачерпнул небольшой деревянной ложкой мед. Вкус необычный. В садовом товариществе ульи стояли, цветочки у людей опыляли. Ишин, додумались. «Чашка из Франции этой?» «Нет, у нас в городе фарфоровый завод построили. Парочку подарю». «Спасибо, а то Брежнев приедет, а его и угостить нечего. С Хрущом вот обмешулился, как он меня ругать во всех газетах начал». Смеется. «А другие культуры? Что нужно украсть у буржуев?» Чего надо, даже хвойные, только не по колхозам раздавать, по станциям семенным». По институтам. Долго. Смешно это, министр. Природа. С насколько не получится. Один вон с кукурузой решил все одним махом. Не уподобляйся. Еще отхлебнул. Кончился чай. Тамар Филипповна, принесите еще, пожалуйста. Опять осоловевшие глаза. Правильно с собой забрал я бы взял себе несколько сортов пшенички и овса да и рожь можно хоть недавно отличный сорт вывели все одно годы страну хочешь накормить думаешь хрущев да и лысянка хотели другого обозвать то врагом легко а вот самому пользу принести допил вторую кружку отставил готов послушать советы командиров сможешь убрать «Из райкомов и обкомов». Прищурился. «Не просто. Хитрость нужна». Тоже прищурился. «Не дурак, а пусть помогают», — подмигнул академик. «Поясните». «Отдавать команды по срокам сева или уборки, чтобы быстрее отчитаться. Да орден получить научились командиры. Пусть и помогать научится. Горючее вовремя завести. Организовать детей на посадку лесополос». «Продавить на заводе выполнение плана по запчастям. Построить лишнее овощехранилище или элеватор. Список могу накатать». Скривился и рукой махнул. «Нет, не надо нам махнутых. Нужно боевых». «Товарищ Мальцев, вы же боец. И я под ваши знамена встал. Нужен список. И не только список. Хочу снова МТС начать строить. И не с тракторов начинать, а именно с хранилищ». И домов для людей. Нужна программа. Академиков полно. Вон, вчера сказали, 150 институтов на сельское хозяйство работает. И чего? Люди, министр, делают то, что им поручено. Одни хорошо, другие похуже. Может, рулим не туда. Все шашками машем. Черновики программы напишите. Чего я в чае понимаю, или в хлопке? Ну, вы, дорогой народный академик, тоже в Ваньку не валяйте. Пишите о том, о чем знаете. Ну, пишу, а потом звонить буду и проверять. Огонь в глазах. Этого и хотел. Событие 14. -е. Повар и официант наблюдают за посетителем из кухни. Смотри, Федь, он ест это, честное слово, ест. Официант, я не буду это есть, позовите повара. Бесполезно, сэр, он тоже не будет. Брежнев выглядел получше. Нос не красный, глаза не мутные, но нездоров. В свитере верблюжьем, в обуви крестьянской. Валенки обрезаны чуть выше щиколотки. Чуни? Встретил сам внизу их с маршалом. Прошел в кабинет. В этот раз и камин затоплен. Вообще жарко и душно. Генсек слушал бред Петра молча. Когда про корабли рассказывал что норвежцы пытались перекупить. Даже зубами скрипнул, но промолчал. У Петра научился? Или сам умел? Дослушал, поглядел на Гречко. Опять ничего не сказал. Прикурил от одной сигареты другую, выпустил пару колечек и закашлялся. Петр до портфеля, оставленного у двери, сходил, принес очередную баночку с воском. «Хорошее лекарство. Помогает. Ты и Петр пришли еще, а то до вечера с твоей банкой разделаюсь, а потом где брать?» «У меня с собой две баночки. Пошел, достал вторую». «Все равно пришли. О чем говорили по колхозам? Помнишь? Пишешь или все, воюешь?» «Можно, Леонид Ильич, я после этого разговора одну просьбу озвучу». Не стал относить портфель. Там еще и прополис с маточным молочком. — Озвучу, озвучишь, лаяка. Заготел сигарету, открыл баночку, взял из стакана с чаем ложку, зачерпнул воска. Пожевал, зажмурившись. — Кушно, как в детстве. — Леонид лечу. что с норвежцами-то? — не выдержал Гречко. Брежнев вздохнул. — Я с товарищами посоветуюсь. Мне нравится. Только так с бухты-барахты нельзя. План нужен. Когда про ракету на Брюссель сообщить, когда кино про ядерные взрывы подогнать. Можно еще во Вьетнаме к этому моменту наступление организовать. Да и в Египте, в Сирии шибушнуть слегка, чтобы американцы Шестой Флоты из Средиземного моря не рискнули выводить. Может, твои стратегии еще чего придумают? В Италии коммунистов сгоношить на забастовку. Бельгийским товарищам денежку подкинуть. План нужен. Брежнев замолчал, и Петр сидел молча, ждал. Только Гречко хотел что-то сказать, но Штылли его пнул ногой под столиком. Скинулся и промолчал. Молодцы! С товарищами обговорим послезавтра. Позову сюда. «Готовь, Андрей Анатольевич, план, а ты, Петр, побольше внимания своему министерству уделяй. Вчера мне с ЦК звонили. Опять шашкой машешь? Чем тебе большевик не угодил? Мы ж за него Ленинскую премию дали». «Объясню», — и повернул голову к маршалу. «Да, Андрей Анатольевич, ты езжай, а мы тут с Петром Мироновичем еще поговорим». «О его делах!» <пух> Выплюнул в огонь воск. Тот зашипел, и по кабинету прошлась волна запаха. Смесь карамели и ладана. Нет, не ладана. Свечки, не свечки, чего-то церковного. Вкусно. Эм, Петр, знаешь, что такое курник?» «Неожиданно». «Нет, Леонид Ильич, когда не знаешь, что отвечать, всегда говори правду». «Я видел позавчера, как ты морщился от супа. Сам не люблю. По секрету тебе скажу, надеюсь, не выдашь. Я, когда один обедаю, суп не ем. А чтобы воров не обижать, выливаю потом в унитаз. Диет придумали. Ни соли, ни перчику. А сегодня пальцем Коли погрозил. Делай курник. Гостей сегодня нет. Виктория, да я». «Сейчас победы мои озвучишь. Не сильно ли шашкой размахнулся? Там ведь институт. А ты кто по образованию? Металлург? Озвучишь?» Понравилось слово Ильичу. Основа курника — слоевное тесто, на которое рядами укладываются рис, курица, грибы, зелень, яйца. Все это прокладывается, в свою очередь, блинчиками. Эдкий торт, но не сладкий но вкусный пирог, но с блинами. А еще были разные салатики, сырники, творожок, зернистая икра в приличной хрустальной плошке. Гораздо лучше прошел второй обед, чем первый. Брежнев пошел после благодарить поваров. Петр дура увязался, любопытство, будь оно неладно. Генсек поблагодарил двух мужчин и одну женщину, и, по русскому обычаю, Тройкратно поцеловал каждого. «Зачем пошел?» «Неприятно смотреть». Озвучивай. Опять сидели в кабинете. Чай поставил зацелованный молодой человек. Снова в стаканах с подстаканниками. «Блин, нужно сегодня же кружки отправить Ильичу», напомнил себе Петр. «Леонид Ильич, я тут два раза уже с одним интересным человеком поговорил. Мальцев Терентий Семенович». М -м, «Был у него в гостях». «С Никитой. Тогда по кукурузе с ним сцепились. Даже в газете его хрущ травел, А правда оказался как раз Мальцев». Брежнев встал, подошел к шкафу, вытащил спортивную курточку адидасовскую, снял свитер и в нее залез. «Жарко. И что, теренчин?» Случай один рассказал, кроме всего прочего. Я его для себя назвал «Мальцевский крест». Работал он после войны полеводом в одном селе. Весной из обкома пришла телеграмма. Начать сев 10 мая. Соседи исполнили приказ, а мальцев нет. И явился раздневный товарищ. «Почему не сеете?» Полевод ответил. «Рано, земля холодная». Заставили сеять. Весна выдалась затяжная, стылая. В рост пошел овсюк, а не пшеница. Видя такое бедствие, он взял конную дисковую барану И сделал на поле черный крест. Засеял снова. На всем поле был один овсюк, а там, где Мальцев пересеял, пшеничка стояла по грудь. Вот! А теперь снова молчать. Холерик Брежнев все сам дальше скажет: Ну, ты что, думаешь, я не знаю, что дураков хватает? Знаю. Потянулся за сигаретой. Не взял, но и воск не взял. Скрестил руки на груди и даже ноги. Вытянутый к огню. Закрылся. Пусть посидит. Петр встал, снова открыл свой многострадальный портфель и вытащил из него баночки с пчелиными лекарствами. Поставил на стол. «Озвучивай». Но не раскрылся. Ноги вытянул, а руки оставил скрещенными. «Из песни слов не выкинешь, а из этой можно целыми предложениями». «Да говори уже, писатель» и к воску потянулся. Пора. Петр пересказал разговор с Мальцевым почти дословно, нажимая на отстранение партийных руководителей от командования колхозами и совхозами. Брежнев не перебивал. Хмыкал иногда. Тишков закончил, а Ильич все жевал воск и смотрел в огонь. — А ведь ты коммунист, и он в городе у себя правильно и хорошо командовал. — Да я и не спорю, я молодец посмеялись. Председатели тоже разные, особенно те, кого за развал работы в парторганизации спроводили в колхоз. Сейчас анекдот про одного такого расскажу. Приехали как-то студенты в колхоз, им председатель показывает гараж с тракторами, курятники с курицами, зернохранилище, правда, пока без зерна. Заходят в коровник, смотрят, все коровы стоят в намордниках. Студенты с большими глазами, «А что это у вас коров на морниках? кусать, что ли?» «Да не кусаются, просто жрут, сволочи, много!» <свят> «Уморел! Где ты только берёшь?» Посмеявшись от души, до сучения ногами выдохнул генсек. «Народ придумывает!» «Ладно, Пётр, услышал я твою смальцем озвучку. Ничего пока обещать не буду. Посоветуемся с товарищами. Помочь — это да!» Огрозим, направим, а вот отстранять полностью от руководства посоветуемся. Но ну, теперь про борщевик. Он ядовит, особенно во взрослом состоянии. И если бы это все. Есть такое понятие фитофотодерматит. Это когда под действием света воспаляется кожа, на которую попал сок некоторых растений. Вот борщевик — одно из самых ядовитых. Фурункулы, ожоги. Раны, не заживающие, даже рак впоследствии. Ослепнуть можно, если в глаз попадет. Только и это не все. Он страшно живучий, и агрессивен. От него практически невозможно избавиться. Он все заполонит. Представьте сильное ядовитое растение сорняк, которым заросли все поля и огороды, все леса, все обочины дорог. Еще один маленький нюансик. Название. Борщевик. Это ведь и подкупает. Биологи говорят, что молодые растения можно добавлять в салаты, которые раньше борщами называли. А еще есть другое мнение. Дескать, это слово прежде означало «зазубренный», и растение так названо из-за формы листьев. Сразу отвечу, и почему в Сибири все не так? Там леса сдерживают, и никто его специально не засевал. Однако одно полезное свойство у этого растения есть. Это оружие и нам надо обязательно им воспользоваться. Нужно во все капстраны занести эту заразу, забросить туда диверсантов с мешками семян и рассеивать в отдаленных местах и вдоль дорог. Через десяток лет они взвоют, и кучу денег и сил будут тратить на борьбу с ним». Петр выдохнул. Обличительная речь у самого кучу сил отняла. «Опять всё моеешь?» «Ладно, маяка. услышал я эту озвучку». Иди уже, готовь цифры. И не лезь больше к военным. Каждый должен своим делом заниматься. А план хороший, но больше не лезь. И про этот план нужно подумать. Брежнев уже протянул руку для прощания, но задержал на секунду. А если придет хорошая идея, как врагам все, ты сначала со мной посоветуйся. Договорились? Еще бы.